Глава 4. До назначенного поединка оставалось три дня. И помимо всех прочих тревог и переживаний добавилась еще и эта проблема. Пришлось усилить тренировки, а еще надо было договориться с профессором Лотом, чтобы он, во-первых, разрешил мне приходить на полигон, чтобы поупражняться со стихией, а во-вторых, предупредить, что в выходной день на стадионе состоится дуэль. Конечно, Свон и сам, как инициатор, должен был подать заявку ректору и известить его о своих намерениях и моем согласии, а тот уже сказал бы декану боевого факультета. Но мне хотелось встретиться с Лотом раньше, тем более с начала года мы еще не успели с ним увидеться. Профессор Лот выглядел непривычно усталым и осунувшимся, а на его лбу за лето появилась глубокая морщина, словно он долгое время пребывал... в неких заботах и тревогах. «Лора!» Увидев меня, он вроде как обрадовался. Во всяком случае, на его губах появилось подобие улыбки, да и взгляд потеплел. «Как лето провела?» Лука ведь не хотелось, поэтому я просто пожала плечами. Но Лот вдруг спросил сам. «О них ничего не слышно. Я сразу поняла, о ком он, и с сожалением покачала головой. До вас тоже не доходили никакие сведения?» Поинтересовалась на всякий случай. Я знаю ли что они попали в окружение. После этого никаких новостей. Их окружили враги? Моё сердце бросилось вскачь. Я об этом не знала. У меня есть знакомые в штабе. От них иногда и поступала информация. Но месяц назад их тоже отправили к границе, и связь потерялась, — ответил профессор. О, Халви. Сердце часто забилось от страха, и я никак не могла унять его. Хоть бы с ними всё было в порядке. И как же невыносимо ждать!» «Тебе нужен очередной совет по тренировкам!» Перевёл тему профессор Лотт. «Нет, у меня другая просьба. И я рассказала о предстоящей дуэли. У тебя есть все шансы его победить!» Подбодрил меня профессор, что было очень приятно. «У меня нет других вариантов!» Ответила, улыбнувшись. «Я должна это сделать!» «Полигон на эти три дня твой, после восьми вечера!» Сказал лот Я предупрежу всех студентов, чтобы не мешали. И стадион для дуэли, конечно же, тоже предоставлю. Спасибо. Я уже собиралась уходить, но стоило мне отступить и развернуться, как внезапно налетела прямо на преподавателя, того самого, нового, со шрамами. Мы оба отпрянули друг от друга. И вновь мне почудилось, что он испугался меня не меньше, чем я его. «Да что со мной не так?» «Извините», — прошептала я, попятившись. «Ничего». Улыбнулся он в ответ. «На этот раз весьма доброжелательно, мягко. Вот и пойми, что к чему». «Профессор Бирт, а вы что тут делаете?» Удивился профессор Лот. «Да пришёл уточнить кое-что», — отозвался тот. «Всего доброго». Поспешила попрощаться я. «Ещё раз спасибо». «Не за что, Лора», — кивнул Лот. «Удачи тебе». «Она мне не помешает, это точно», — улыбнулась я. «Благодарю». Я сразу направилась в библиотеку, чтобы поскорее переделать все учебные задания. К восьме освободиться и вернуться на полигон. «Привет!» За стол рядом со мной опустился Эрик. «Привет!» Улыбнулась я через силу. «Так удивительно видеть тебя в библиотеке!» «Обижаешь!» Усмехнулся тот. «Просто мы сюда ходим в разное время». «Возможно». Не стала спорить и подвинула книгу ближе к себе, выискивая нужный мне абзац. «Как твоё самочувствие?» «Спросил Эрик. «Ну, после того случая». Признаться, этот вопрос уже порядком надоел, поскольку задавали его мне все, кому не лень, по пять раз на дню. И вот теперь Эрик. «Всё в порядке со мной», — терпеливо ответила ему. «Я переживал за тебя. Спасибо. Надеюсь, этого больше не повторится». «Будем надеяться». Эрик улыбнулся, а у меня в голове вновь тревожно зазвенел некий звоночек. «Что же скрывает моя память?» Что такого важного я не могу вспомнить? Я ещё раз бросила взгляд на Эрика. Это как-то связано с ним или нет? Но ответ так и не пришёл. Все три ночи перед дуэлью я плохо спала. И волновал меня не так поединок, как усилившийся страх за уэйтона Мысль о том, что его, возможно, уже нет в живых, убивала. Лишала трезвости рассудка. «Вы из Джу неуязвимы, это я точно знаю». Пытался успокоить меня Алекс, хотя видно было, что его это известие встревожило не меньше, чем меня. С ними точно всё хорошо, просто повреждены каналы связи. Такое тоже бывает во время войны. Я соглашалась и снова начинала сходить с ума. Однако в день поединка я всё же усилием воли взяла себя в руки. Мысленно дала себе пинка, стряхнулась и приказала себе думать только о дуэли со своном, и победе, которую упустить просто не имею права. Иначе не смогу смотреть в глаза Вейтену, когда он вернётся. «У меня нет права на проигрыш», — сказала я своему отражению в зеркале. Я обещала. Ему. Рубашка Вейтена сегодня стала для меня талисманом, и надевала её я с особым трепетом. Даже рукава закатала повыше, чтобы видна была золотая вышивка инициалов ВТ. Это будет поддерживать мой боевой дух — если вдруг начну слабеть». «Слабеть, но не сдаваться». Я была удивлена, когда, спустившись, увидела, что в гостиной меня ждут Алекс, Меган и Фелиса. «Ты думала, мы не придем тебя поддержать?» улыбнулась Мэг. «Ты должна помнить, что мыслями и сердцем мы с тобой». «Уделай этого выскочку свона», приобнял меня за плечи Алекс. «Лично я не хочу видеть его в семёрке». «Нас таких по меньшей мере троем», добавила Фелиса. А на стадионе меня тоже ожидал сюрприз. Трибуны были заполнены почти до отказа. И это в такой ранний час. Взгляд начал выхватывать из толпы знакомые лица. Ребята с сына Эрик, Анетти, Тим, даже герцогиня Вадуар машет мне веером. А ещё Роб. Сидит отдельно от всех. «О, и профессор Лот?» «Святой Алви», — прошептала я ошеломлённо. А потом увидела Шина и вовсе растерялась. «Пришёл развлечься в надежде увидеть мой проигрыш?» «Нет-нет, нельзя позволить себе растеряться. не такое количество зрителей, ни шин не должны пошатнуть мою решимость. Когда-то я уже собиралась участвовать в поединке, но не вышла. И вот теперь у меня появилась новая возможность это сделать. Доказать, что я достойна места в семёрке. Что вы это не зря оставил мне его». Брэндон Свон появился под гул своей группы поддержки. Улыбающийся, самоуверенный, лощеный. Глядя на его наглую ухмылку, во мне стала закипать злость. Но сейчас я не пыталась ее подавить. Сегодня гнев в разумных пределах будет мне только в помощь. Только голову не стоит терять. Она должна быть холодной и свободной от лишних мыслей. И контроль. Полный контроль над магией. «Ну что, начнем?» — прокричал мне Свон. Или тебе нужно ещё время, чтобы справиться со страхом? Начнём. Спокойно отозвалась я. Меня так и распирало атаковать первый. Я уже ощущала, как пульсирует источник. Генерируя магию, та бежит по венам, а руки наливаются привычным теплом. Но нет. Нужно поберечь силы. Сконцентрируемся пока на защите. Как скажешь. У Свона, похоже, была другая стратегия. И он сам меня атаковал. Справа. как и говорили шин с робом. Выбросил левую руку в сторону, и воздух вокруг нее стал чернеть и гудеть. Живая жужжащая туча несколько секунд висела над его раскрытой ладонью, уплотняясь, затем резко понеслась ко мне. «Оводы!» — мелькнула догадка, и в следующий миг их смыло потоком воды. Между тем слева на меня летел другой рой таких же оводов, но я была к этому готова, им тоже досталась порция моей водички». а другой рукой я уже запускала в свона водяной клинок. Но тому удалось увернуться, лишь на плече остался тонкий порез. «Значит, надо ещё один? Ещё? Ещё?» В его сторону полетел десяток водных клинков, не менее острых, чем стальные. Джулиана, полагаю, осталось бы ими довольна. «Лора сзади!» Я не поняла, кому принадлежит голос, но резко обернулась. И тут же оказалась в липкой паутине, в окружении огромных опогонских пауков. Демоны. Потеряла бдительность. Водяное лезвие, бьющий поток, оглушающая волна. Пока я освобождалась от паутины и её создателей, Свон уже напустил на меня стаю саранчи. Вот же мерзость. Из-за неё даже трибун не видно. Но ничего. Как вам кипяточек, милашки? Сегодня у Свона на завтрак будет варёная саранча. Деликатес, демон раздери. И хватит уже защищаться, Лора. Пришла пора атаковать, пока противник расслабился и устроил себе передышку. Что, тоже много магии уже потратил на призыв своих букашек, Свон? Обваренная саранча ещё дождём падала на землю, а с моих пальцев уже сорвалась водяная плеть. И слон прозевал её. В глазах противника на миг мелькнуло удивление, прежде чем моя плеть обвела его пояс, и я рванула его на себя. Свон проехался по земле, но всё же успел направить на меня рой пчёл. Вот же заразы. Пока я от них избавлялась, всё же получилось десяток укусов. А Свону за это время удалось подняться на ноги. Я вновь собралась бросить в него плеть, но он внезапно побежал прочь. Испугался? Сдался? Нет, я не верила в такой лёгкий исход битвы. И оказалась права. Свон стал создавать иллюзии себя. Одну, две... «Пять? Десять?» Дальше я потеряла им счёт, поскольку своны уже заполонили весь стадион. Они бегали, путались, мельтешили перед глазами. Точно та самая сранча Вот только моя стихийная магия на иллюзии не подействует. Надо искать оригинал. Демоны! Да их тут сотни! Я, переплетая магию меж пальцами и готовя в любой момент пустить её в дело, медленно пошла между клонами свона. Они не нападали, ибо не были способны на это. Источник магии невозможно скопировать. «Вот оно!» — озарило меня. «Источник магии и её потоки! Я смогу увидеть их только у настоящего свона!» Я перестроила свой взгляд, и теперь уже пошла быстрее. «Пустышка! Пустышка! Пустышка!» «И ты тоже, пустышка милый, хоть и улыбаешься угрожающе!» «Вот он! Песочно-серые потоки сплетаются с ярко-розовым!» Земля и иллюзии. Бегут быстро, источник пульсирует, вспыхивает, иногда дрожит. А очертания расплываются, значит, волнуется. И устал, сильно устал. Главное, не показывать, что заметила его, вычислила. Нужно подойти ближе. Я сделала обманное движение в другую сторону, затем молниеносно выбросила водяную сеть и накрыла ею свона. Теперь, пока он выпутывается, снова плеть... Только цель уже руки. Водяная верёвка легко проскочила сквозь такую же водяную сеть и обвелась вокруг запястья моего соперника. Затянулась, сдавливая и лишая возможности аккумулировать магию. А теперь ноги. Свон, потеряв равновесие, снова растянулся на земле. Только на этот раз уже не мог ничего поделать. Я наклонилась над ним и спросила, заглядывая в потемневшие от ярости глаза. «Сдаёшься, Брэндон Свон?» И он выдавил из себя едва слышно. «Сдаюсь». И трибуны в тот же миг разразились аплодисментами. Езжали Мэк и Фелиса. Алекс забрался ногами на сиденье размахивал руками. Не скрывал улыбки Лот. Кричали мои однокурсники вместе с Эриком. А я почему-то чувствовала лишь опустошение. Даже слёзы от чего-то заслали глаза. Ко мне подбежала Анетти, затем сёстры Полар. Вскоре тут уже оказался и Алекс». Мимо прошёл роб и произнёс, хоть и без улыбки. «Ты была крутой, Аллором». «Святой Алви, ты же вся в укусах!» Воскликнула Мэг, оглядывая меня. «Иссадины? Может, покажешься миссис Грон?» «Ничего, пройдёт и так», — отмахнулась я. «Помажу мазью». И вновь уже громче зазвенел тот самый звоночек. «Укус? Мазь? Точно! В тот день меня тоже кто-то кусал. Но есть ли тут связь?» Надо будет рассказать об этом профессору Калему, но позже. Сейчас мне больше всего хочется принять ванну и остаться одной.